«Успех в Акасаке». Под конец нашей беседы с господином Ватанабе я спросила, могу ли я поговорить с кем-нибудь из гейш Акасаке. Он выразил сожаление, что не сможет мне помочь в этом, потому что гейш народ очень занятой. Тогда я предложил устроить такую беседу в виде разговорной практики на английском языке, если найдутся среди гейш желающие. И он пообещал поговорить об этом с гейшами. У меня сложилось впечатление, что моя затея пустая. Так оно и вышло. На следующий день я сидела в кабинете человека с широким лицом, как называют в Японии людей, имеющих обширные связи во всех слоях общества. Когда я сообщила ему о своем намерении взять интервью у гейши, он тут же попросил секретаршу соединить его с кем-то по телефону. Через минуту мне было уже ясно, что он разговаривает с гейшей и просит ее о встрече вечером после работы. Судя по выражению лица, гейша ему отказала. Стараясь скрыть свою досаду, он предложил мне пойти пообедать с ним, а потом заглянуть в бары Косаки, которым заведует знакомая гейша. Это звучало уже несколько ободряюще. Наконец, мы добрались до бара «Симпатику» — крошечного, но роскошно обставленного заведения, занимающего помещение обычной для Америки жилой комнаты. Посетитель бара здесь чувствует себя сидящим внутри шкатулки с драгоценностями. Мама-сан, стройная женщина с короткой стрижкой и перманентом, была одета в бледно-бежевое кимоно. Звали ее Комамэ — «Маленький Боб». Японцы обожают бобы, ну, как французы, капусту. Она встретила нас у входа, посидела минутку с нами за столом, потом улыбнулась, поклонилась и вернулась к своим делам. У Камаме был богатый патрон. Как мне объяснили потом, он и дал ей капитал на это заведение. Она не бросила совсем занятия гейши, иногда принимает приглашение на вечера, когда имеет на то настроение. Остальное же время проводит в своем баре наблюдая за тем, чтобы все шло гладко. После банкета часов в десять она снова возвращается в бар. История Камаме – это история настоящего успеха в Окасаке. Ей было всего около тридцати, когда мы с ней повстречались, а она уже имела собственное дело. Как правило, гейши на всю жизнь остаются только гейшами. Самые предприимчивые при первой же возможности бросают это занятие и уходят в бизнес. Стать хозяйкой такого бара – мечта каждой гейши. Владелица сохраняет свои связи с сестрами-гейшами и со своими клиентами, от которых в конечном счете зависит успех ее предприятия. Обретя такое заведение, она может вздохнуть свободнее. Теперь она предоставлена самой себе, а кроме того, у нее появляется возможность зарабатывать много больше, чем рядовая гейша. Положение «мамы-сан-бара» и просто барменши, значительно различаются. Это далеко не одно и то же. Последняя полная противоположность мамы-сан. Она наемная работница. Она тоже хорошо зарабатывает, но только при условии, если у нее есть своя постоянная клиентура, которая последует за ней в тот бар, куда она пойдет работать. Бары соперничают между собой в переманивании таких барменш. Но у них нет прочного финансового положения, как у мамы-сан. Они вроде фирменных напитков данного бара, но, к сожалению, их возраст не ценится так, как выдержанные напитки. Предпринимательство, единственный для барменши путь, обеспечит себе уверенное будущее и благосостояние. С годами она не может продолжать свое занятие, как это делают гейши. Для мамы-сан старение не представляет большой проблемы. Как вытекает из ее титула, она может позволить себе быть несколько более зрелой, даже стать на позицию воспитательницы и опекунши, стоит ей только захотеть. Так что все барменши в основном только о том и думают, как бы им обзавестись собственным заведением. Японские мужчины, это многие отмечают, Любят, чтобы с ними поиграли, как с детьми, когда они выходят из дома, чтобы выпить и немного развеяться. Снисходительные мамы-сан этим умело пользуются. Во-первых, у хозяйки бара есть свое постоянное место. Она определяет характер и декор своего заведения и вообще составляет центр всего, что привлекает посетителей ее бара. Там она занимает положение хозяйки салона. Причем бар, руководимый бывшей гейшей, всегда отличается от аналогичного заведения, во главе которого стоит бывшая барменша. Но вне зависимости от того, сколь далеко отстают друг от друга барменша и мама-сан, для внешнего мира они обе принадлежат водяному бизнесу. Между тремя категориями занятых тут женщин установилась продуманная взаимосвязь. Обычно после завершения официального банкета или обеда гейша провожает своего клиента освежиться в бар. Естественно, это не случайный бар, а знакомый мамы-сан или барменши. Иногда гейша сама, устав от своих занятий, переходит на положение барменши. Крайне редко происходит движение в обратную сторону. Если барменша становится гейшей, то случается это только в городках, на водах или когда барменша бежит из большого города куда-нибудь в Глухомань, чтобы там еще несколько лет продержаться в качестве гейши. Три разных направления водяного бизнеса вступают в сложные хитроумные взаимосвязи. Камамэ, например, представляет все три. Будучи формально гейшей Акасаки, по роду своей работы она ближе стоит к барменше, Характер ее деятельности скорее относится к светскому общению, нежели к искусству и артистизму гейши. Во всяком случае, с точки зрения гейш-киота, она выглядит именно так. Камамэ устроила свою жизнь таким образом, что одной ногой она стоит на сцене ремесла гейши, а другую, благодаря собственному бару, утвердила на почве экономической самостоятельности». В таких местах, как шикарный бар в Акасаке, отличить гейшу от барменши практически невозможно. Деятельность той и другой состоит в том, чтобы развлекать и занимать состоятельного клиента. Гейша выполняет это на татами в помещении, оформленном в чисто японском стиле. А барменша в окружении обитой плюшем мебели по-европейски обставленных элегантных и дорогих баров. Именно из-за этой двойственности истинные ценители гейш не считают окасаку верхом совершенства. Когда клиент в средствах не стеснен или, как чаще бывает в наше время, может развлекаться за счет своей фирмы, он направляется в Симбаси. Если клиент разбирается в таких вещах, но ему не по карману регулярно захаживать в Симбаси, к его услугам заведения с гейшами за пределами «Гинзы», которые не столь дороги, но ничуть не хуже. Даже в Токио блеск Акасаки – это еще не верх возможностей покутить и посорить деньгами.